Глава 23. Социализм в США. Социализм – это силовое внедрение утопии в жизнь. Социализм – это силовое приведение жизни в соответствии с утопией. Трагедия социализма – это невозможность совместить несовершенную реальность с совершенным идеалом. Социализм возможен, если изменить людей в нужном направлении. Беда социализма в том, что ему нужны одни люди, а природа создала других. Ошибка социализма в том, что он противопоставляет реальному настоящему гипотетическое будущее. Социализм — это мир фантастики, где за ошибки авторов расплачиваются персонажи. Философская невозможность социализма в том, что мораль как психологический закон существования социума он подменяет, благими пожеланиями, как вымышленной моралью гипотетического социума. Бредовость социализма в том, что он отрицает разницу в возможности существования реального социума и социума гипотетического. Беспощадность социализма в том, что он любыми способами отрицает разницу между реальностью и гипотезой. Будучи беспомощен и лжив как наука, социализм может торжествовать только как вера и религия. Социализм как вера и религия необходим людям в отсутствии иной веры и религии, восходящей к Богу. Психологически людям для успешного сосуществования в социуме необходима высшая надличностная ценность, которая придает смысл всем их помыслам и поступкам, несводимым к эгоистическому самообеспечению. Сегодня, в 2021 году нашей эры, В мире наличествуют только две веры – коммунизм и ислам. Обе удовлетворяют высшим потребностям человека, дают категорический императив системообразующих ценностей и высший смысл поступков человека и направленность его жизни. Сытость, безопасность, комфорт и изобилие порождают благодушие, лень, слабость и разврат духа и тела. не желая тратить силы на переделывание окружающего мира по своему вкусу, постцивилизованный человек изыскивает причины и предлоги мириться со всем происходящим, строя спекулятивные теории о нравственности и пользе принимать все происходящее. Так возникает суицидальная идеология саморазрушающейся цивилизации. Саморазрушающаяся цивилизация раздваивается внутри себя, порождая два противоположных течения. Одно можно назвать толерантным пацифизмом – терпеть все происходящие изменения, мириться со всеми разрушительными тенденциями, формировать поддерживающую эту историческую пассивность идеологию. Все, кто мешают этому сладкому тлению и гибели цивилизации, кто будоражит ее покой и душевный комфорт, вызывают сильнейшее раздражение. Таких диссидентов клеймят позором, изгоняют из общества – лишают права голоса, сажают по надуманным обвинениям в тюрьмы и позиционируют как людей жестоких, порочных и невежественных. Другое течение можно назвать съедением заживо. Вся внутренняя агрессия общества направляется на себя само. Жаждущие реализовать свои силы и возможности люди обретают смысл жизни в уничтожении своей цивилизации, скормившей их и давшие высочайший уровень жизни и круг перспектив. Они, в свою очередь, изобретают теории, доказывающие необходимость и благотворность уничтожения этой самой цивилизации, объявляя ее скопищем всех пороков. При исторической невозможности бороться за дальнейшее развитие цивилизации они становятся убежденными и активными бойцами за ее уничтожение. и в том же направлении действуют внешние факторы, превращаясь во враждебные силы. Осознавая и чувствуя беспомощность гибнущей цивилизации против их напора, жестокого, фанатичного, отчаянного и беспощадного, варвары презирают сытых, благополучных и трусливых, в их понимании, граждан цивилизации, и, пользуясь их стремлением терпеть и оправдывать все, лишь бы не напрягаться, цинично и расчетливо завладевают их землями, страной и имуществом. Вот поэтому к концу первой четверти XXI века Соединенные Штаты Америки, охваченные лихорадкой всех видов социализма-коммунизма, в которой грянула их молодежь и образованный мыслящий класс, оказались беспомощные также перед исламом, поднимавшимся в полный рост над гниющим, отцветшим садом великой западной цивилизации. вот поэтому катастрофа не могла не произойти по скриптам надпись зеленым фломастером на задние сторонки обложки брошюры гласила обычно сначала в капиталистической стране побеждает социалистическая революция или переворот, а потом довольно быстро наступают нищета и государственное распределение продуктов и одежды по карточкам. Богатая и прочно организованная Америка пошла по другому, парадоксальному и обратному пути. Сначала разрушители цивилизации уничтожили экономику и ввергли народ в нищету. А уже потом объяснили голодным массам, что заботливое центральное правительство будет заботиться о них, раздавать всем пособия, продукты и товары первой необходимости. Так социализм пришел к власти в США».